Глава 10 Некромант. Снова учеба. Некромантия? Он хочет, чтобы мы изучали некромантию? Юджин вскочил с широкого дивана, накрытого огромной шкурой какого-то неведомого мне животного, на котором до того вальяжно развалился, забравшись на него, не снимая покрытых пылью ботинок. Он сам мне сказал подтвердила я, падая в кресло и вытягивая ноги. Сюз Рена уже долго не было. Ренни остался для приватной беседы с повелителем демонов, которая затянулась далеко за полночь. «Некромантия запрещена! Уже несколько тысяч лет!» Забегал по комнате Дварф. «У нас сохранились древние свитки, и там сказано...» «У нас тоже кое-что сохранилось, Юджин», — прервал рыжего Мариус, примастившийся на подоконнике перед узким, как бойница, окном и глядящий на освещенный двумя лунами безрадостный ночной пейзаж, окружающий замок. «И остались записи вашего, между прочим, правителя, где он пишет, что вылезших с низших уровней неупокоенных уложил обратно в могилы именно некромант» они ведь и сейчас вам досаждают И сколько дворфов гибнет, пока вы одного восставшего на куски изрубите да не сожете. Много хмуро борт дворф, зыркнув из-под лобья на невозмутимого мариуса. Ну вот видишь, заложил руки за голову на Атри младший, а был бы у вас свой некроман и не было бы никаких проблем. А какой почет и уважение сыграл наследник клана Огня на самолюбии Эдварфа. Да, тут я как-то не подумал, задумчиво почесал в затылке Юджин. А ты что думаешь, лохматый? А чего тут думать, прогудел Лем, уместивший свое седалище в другом кресле, чудом не подломившееся под его весом. «Если Сюзерен сказал, что надо, значит, надо. Ему виднее». «Некроманты не только упокаивают восставших», — сказал я, наблюдая за реакцией моих соратников. «Они могут их и поднять». «И что?» — хмыкнул Мариус, проведя рукой по покрытым пылью волосам и недовольно поморщился. «Любой лекарь знает, как лечить, но он же знает и как убить». «Две стороны одной монеты. К тому же, какой у нас выбор?» «Выбор есть всегда!» Раздался голос со стороны дверей. Я мгновенно вскочила из кресла. Ренни стоял, привалившись плечом к дверному косяку, с усталой улыбкой осматривая нас всех. «Главное, чтобы он был правильным!» «Привет, команда! Как устроились?» «Шикарно, сюзерен!» — восхищенно воскликнул Юджин. «У нас у каждого свои комнаты, огромные, и фрукты в вазах, и вино. Мохнатый, ты его пробовал? Такого вина даже у стихийных нет!» «Тебе-то откуда знать? Или тебя за стол к главе клана приглашали?» «Не упустил случая подколоть рыжего лем?» «Ну, нет». Сдулся Юджин, но еще пригласят, вот увидишь. Хватит трепаться не по делу. Спрыгнул с облюбованного подоконника Мариус. Как прошел разговор, чего нам ждать? Кари что-то про обучение некромантии говорила, это правда? Да, правда. Сюзерен подошел к освободившемуся креслу и упал в него устало, проведя ладонями по лицу. Но вы можете отказаться. Никто заставлять не станет. Я понимаю, что у вас много вопросов, и я не смогу ответить на все, пока. Скажу главное. Геар, прозванный Кровавым, не такой монстр, каким его изображают. И он... Мой далекий предок. Наверное, отсюда и такое сходство. Все заговорили разом. Ренни поднял руку, и все моментально умолкли, ловя каждое слово Сюзерена. «Вы видели демонов? Геар когда-то нашел древние свитки по искусству некромантии и начал учиться сам еще в Арханть. Он хотел применить свои знания в той войне, но не успел. Святоши нанесли удар первыми. Перед своей смертью Геар произнес древнее заклятие, которое открыло проход в наш мир». Оттуда и появилась пустошь. Все сочли Гьяра мертвым, но это было не так. Вернее, не совсем так. Чувствуя, что умирает, он наложил заклятие из арсенала некромантов на самого себя. «Бургыс Гахур!» – пораженно выдохнул Юджин. «Лич!» «Кто?» – повернулись все к потрясенному Дварфу. «Лич!» Король-маг неупокоенных, в наших легендах говорится о таких, но он выглядит как живой. Время в этом мире течет по-другому. У нас после той войны с четырехцветным прошло 500 лет, здесь же почти 5000 У него было время научиться. Не может быть, непроизвольно вырвалось из меня, как он не сошел с ума». Мертвые не сходят с ума, это прерогатива живых, и он хотел отомстить. «Так почему он этого до сих пор не сделал?» — спросил Мариус. Я задал ему тот же вопрос. Сквозь завесу миров могут пройти лишь живые, поэтому ему нужны мы. «Но при тут некромантия, сюзерен?» — непонимающе пробасил Лем. «Я что, не сказал?» Когда Гьяр оказался в этом мире, он почти сразу понял, что демонами можно управлять точно так же, как и неупокоенными. И высшими демонами и солдатами принцип тот же. Сюзерен потер покрасневшие глаза. Он явно держался только на силе воли. «Сюзерен, вам надо отдохнуть», – мягко сказала я, метнув предупреждающий взгляд на уже открывшего рот для нового вопроса Юджина. «Все остальное можно обсудить завтра». Да, не стал возражать Рэнни, подавив зевок и поднялся на ноги. Денек был насыщенным. «Ты права, Карри, всем надо как следует отдохнуть. Увидимся утром». «И Юджин...» Обернулся, подойдя к двери Рэнни. «Не налегай на вино». Завтра нам всем будет нужна свежая голова. «Мариус, давай!» – подпрыгивая вопил изо всех сил Юджин. «Жди его!» Я, Кари и Лен тоже прилипли к ограждению арены, затянутой пленкой энергетического пузыря, и болели за нашего игрока. «Да, Мариус как-то неожиданно влился в мою команду, став неотъемлемой ее частью». Даже гном, сначала принимавший наследника огненных в штыки, оттаял, и теперь прыгал и орал, как сумасшедший, поддерживая Мариуса, который в это время удирал от поднятого гиаром неупокоенного. Сам повелитель в это время сидел в центральной ложе, с усмешкой наблюдая, как Мариус, выпустивший очередной фаербол, не причинивший свежему зомбаку ни малейшего вреда, улепетывает от того, петляя как заяц. Местный неупокойный, в отличие от зомби в земных фильмах, двигался весьма шустро, и у натрия-младшего было мало шансов. Мариус решил использовать последний аргумент. Оторвавшись от дохлого демона на десяток метров, наследник клана огня развел в стороны руки, от которых в сторону бодро ковыляющего у мертвия Двинулась белая стена огня. Стоящая рядом Кари как-то странно на меня покосилась, но не произнесла ни слова. «Ты явно что-то хотела сказать, не так ли?» «Хм...» «Мариус использовал накопитель, наверняка тот, чтобы отдаливать девочкам перед тем, как...» «Ну, вы помните...» «А, ну да...» Рассеянно ответил Ян, наблюдая, как зомби абсолютно спокойно прошел сквозь ревующее пламя и теперь планомерно прижимает выдохшегося Мариуса к ограждению арены. Мариус практически в упор выдал кумулятивную струю пламени прямо в грудь нависшего над ним монстра, но огонь бессильно скользнул по черной шкуре, не оставив на ней даже отметины. Умертвие уже протянула лапу, украшенную страшными когтями к горлу прижавшегося к ограде Мариуса, но Геар щелкнул пальцами и неупокойный застыл на месте. «Кто следующий?» — спросил повелитель демонов, дождавшись, пока вымотанный Мариус выйдет с арены. «Может, хотите попробовать с группой?» «Сюзерен, разрешите?» Развернулся ко мне Юджин, азартно сверкая окулярами. «Мы с левым его на ленточке распустим!» «Сюзерян, можно и мне?» Карию стряхнула кистями, и в ее ладони появились уже знакомые мне остальные шарики. «Что нас собирается с ними делать?» «Огонь его не берет!» Тяжело дыша и незатейливо вытирая пот с лица рукавом, сказал подошедший Мариюс. «Куда делись его кружевные платочки?» «Глядишь, еще немного, и совсем человеком станет!» «Мы поняли!» Вытащил свою трубку Юджин и со щелчком что-то в ней провернул. «Придется использовать заряды помощнее!» «Действуем так! Я работаю издали! Если мое оружие не срабатывает, вступает карим она его отвлекает на себя, а лохматый заходит сзади!» и отрывает ему голову «Хороший план!» «Сгодится», кивнула Кари, оценивающе присматриваясь к неподвижно стоящему возле ограждения неупокойному. «Ладно, пробуйте», дал я добро рвущейся в бой команде. «Только аккуратно, такого противника ни у кого из нас еще не было». «Вот заодно и опробую свои знаки», Непонятно проговорила моя телохранительница, крутя шарики в ладони. «Ну что, вы готовы?» Раздался голос повелителя демонов. «Готовы!» В голос ответили мои соратники, и в защитном куполе появился проход, впуская бойцов на арену. «Ну что, убедились?» Заложив руки за спину и прохаживаясь напротив нас, как прапорщик, перед строем новобранцев, спросил повелитель Геар. Поднятый демон, тем более высший, как этот, практически неуязвим. Кстати, Кари, очень любопытная техника. Я до сегодняшнего дня такой не видел. Наверное, за те 500 лет, что меня не было в Арханте, ваши маги изобрели что-то новое. Что это было? Это был знак Бера. Немного замявшись, ответила Кари. Стальная сеть. Я никогда не думала, что ее можно порвать голыми руками. Я тоже был впечатлен. Когда уже хорошо сработавшаяся в пустоши троица вышла на арену, осмотрительно окружая умертвие с трех сторон, я решил, что ему каюк. Объединенных усилий бойца клана металла, гнома со своей палкой стрелялкой и медведя-оборотня... Должно было хватить, чтобы от зомби, пусть высшего, осталась мелко нарезанная стружка. Юджин изготовил свою рунную трубку. Слева от него кари, начертив в воздухе какой-то знак, выставила перед собой ладони, приготовившись к атаке. А справа стоял лем, уже обернувшийся в огромного медведя. «Готовы? Начали!» Повелитель демонов щелкнул пальцами, и неподвижно стоявший зомби прямо с места взвился высоко в воздух, приземлившись перед неожидавшим такой прыти гномом. Трубка, которую Юджин на этот раз держала двумя руками, глухо кашлянула, и зомби высшего снесло к ограждению арены. «Отлично! Чего вы ждете? Добивайте его!» Кажется, последнюю фразу я произнес вслух, и меня услышали. Кари развела руки в стороны, а потом толкнула перед собой в воздух раскрытыми ладонями. Металлическая сеть свита из тончайших стальных нитей возникла в воздухе и, повинуясь жесту Кари, рванулась вперед, окутав успевшего подняться неупокойного. «Ха! Мы его сделали!» — завопил Юджин, потрясая своей боевой трубкой. — Лохматый, оторви ему башку, пока он не очухался. Эх, жаль, здесь нет тотализатора. Я бы сам на себя поставил. Неужели все так просто? Я бросил взгляд на восседающего в своей луже повелителя Геара и увидел его злорадную усмешку. «Осторожно — Осторожно! — крикнул я. Но было уже поздно. Стальная сеть с луна взорвалась. Черные когти на четырех палых руках порвали сеть, как гнилую дерюгу. Воставшая нежить махнула сухой, как корень поваленного дерева рукой, и огромного медведя отбросила на несколько метров, как будто в грудь ему угодил таран. «Лем, ах ты, грах бы мах рук!» Зоорал ржегном, выпаливая раз за разом из своей ручной мартиры в освободившегося монстра, откидывая его с каждым выстрелом на несколько шагов. Зомби сбивалось с ног, но он поднимался и упорно шел вперед, к такой сладкой и живой плоти. Вдруг вместо очередного выстрела раздался щелчок. Юджин быстро провернул что-то в своем оружии, Вновь направил его нанижить, но и на этот раз выстрела не последовало. «Кари!» Дварф сделал пару шагов назад, в панике крутя головой по сторонам. Мелькнула тень, и перед Юджином соткалась из воздуха Кари. «За спино я разберусь!» В руках моей телохранительницы возникли знакомые парные клинки, и на месте Кари возник вихрь. Удары мечей смазались в воздухе, с такой скоростью они наносились. Вокруг кари образовался кокон из сверкающей стали. Ни одно существо не могло выжить после такого. Ни одно живое. Но неупокоенный высший не был живым. Удары бойца клана металла, наносимые во всю силу, не могли рассечь невероятно прочную шкуру нежить. Внезапно мелькнула рука, и запястье кари оказалось сжато когтями монстра. Чудовище вздернуло отчаянно вырывающуюся кари вверх, оторвав ее от земли и оскалилось черными клыками ей в лицо. — Повелитель, нет! — отчаянно выкрикнул я. Геар в очередной раз щелкнул пальцами и неуязвимое чудовище обмякнув, Мешком рухнула на пыльную площадку арены, как будто из него разом вынули все кости. Энергетический пузырь, окружавший арену, исчез, и я, перескочив ограждение, подбежал к кари «Ты как? С тобой все в порядке? Ты не ранена?» Забросал я вопросами девушку, сжав ее плечи и с тревогой заглядывая ей в глаза. «Сюзрен», — смутилась кари — Со мной все в порядке, а вот Лему, кажется, досталось. Я обернулся и увидел, как Юджин пытается помочь подняться Лему, уже вернувшему свой человеческий облик. — Он ранен! Я подбежал к оборотню, и совместными усилиями мы сумели поднять Лема и прислонить к ограждению площадки. Тот глухо рычал и придерживал повисшую плетью правую руку. «Что с ним? Расступитесь!» Подошедший некромант отодвинул струну склонившегося над другом Юджина. «Не стоит лезть с неупокойным в рукопашную. Это вам урок. Справиться с ним может только некромантия, ну или пламя дракона. Только о них уже тысячу лет никто не слышал». Говоря все это, Геар не терял времени даром. В руке повелителя мертвых Мелькнул кривой нож, которым он вспорол куртку Лема, обнажив правую руку и бок медведя. «Сломано», — произнес Геар, проводя над телом Лема руками, окутавшимися голубоватым сиянием. «Что-то мне-то знакомо». «Точно, Рикс, когда осматривал меня в тот памятный день, делал точно так же». «И ребра тоже. Хорошо, что легкая, не задета». Повелитель демонов еще несколько раз провел руками над телом Лема. Потом разогнулся и тряхнул кистями, как будто что-то стряхивая с пальцев. Сияние исчезло. Лем удивленно поднял мощную в буграх мускула в руку, покрутил ею, а потом пощупал грудную клетку и правый бок. «Ничего себе!» Юджин ткнул кулаком в бок Лема. «Лохматый ты как?» «Нормально!» – удивленно прогодил гигант-оборотень, поднимаясь на ноги и поводя плечами. «Ничего не болит. К этим тварям вплотную и впрямь лучше не соваться. Меня как стволом дерева приложило». Лем потер руку и посмотрел туда, где лежал труп неупокойного. «Спасибо вам, повелитель, что вылечили моего друга!» – поклонился Юджин и все разом повернулись к нему. Гном сказал спасибо. Что-то в лесу сдохло, вернее, в нашем случае, в пустыне. А то кто будет тяжести в походе таскать? Я, что ли? Тут же сварливо добавил рыжий дварф, почесав бороду, и все вздохнули с облегчением, даже Мариус. Такой Юджин был куда привычнее. Не за что. Небрежно бросил гиар «Мне это ничего не стоило. Я специально устроил эту демонстрацию, чтобы вы поняли, что обычные средства борьбы с неупокоенными не годятся». «Вы нас научите, повелитель?» Почтительно склонив голову, спросил Мариус. «Вот же лис, в любимые ученики выбивается». «Конечно», просто, — просто ответил гиар. Думаю, Ренни рассказал вам о нашем разговоре. Это не тайна, но можете задать по вопросу и сами. «Зачем мы вам?» – тут же спросил Мариус, опередив остальных. «Я никогда не верил в богов и не слушал всей той чуши, что несли клирики Церкви Единого, которые были во времена моего отца всего лишь горсткой странных фанатиков». Рэнни рассказал мне, что ситуация кардинально поменялась, и что Орден Длани Единого теперь практически заправляет всем в Арханть. Он подтвердил мои опасения относительно ментальной магии. У меня было много времени, чтобы подумать, и я пришел к тому же выводу. «Есть древнее пророчество о четырехцветных». Все навострили уши, ловя каждое слово Геара Кровавого. Перед нами открывалась живая история. Настоящая, а не та поддельная, чему нас учили с детства. Вот примерно как оно звучит. Над миром станет возноситься, имея белый цвет волос. Лишь десять сотен лет промчится, и грянет тьма что он принес. Иметь четыре разных цвета он станет, воплотясь собой, и каждой стороною света расправится, представ бедой». Все притихли, переводя взгляды, состоящие рядом древней страшной легенды, на меня. «Пророчество, конечно, жутковато, не поспоришь», — продолжил Геарр, Это не полный вариант, у святош есть другой. И клирики решили, что четырехцветный – это зло, которое необходимо уничтожать. И уничтожали. Дети, способные вместить в себя все четыре стихии, рождаются раз в поколение. Их уничтожают во младенчестве. Рене просто повезло, что он родился в роду Карус, который смог его отстоять. «Та же история в свое время случилась и со мной, хотя тогда еще не было разделения на старшие и младшие кланы. Четырехцветные владеют огромной силой, они сами являются воплощением магии ее центрами. А когда уничтожают центр...» «Тогда рушится все остальное», – прошептал Мариус. «Именно». «Поэтому сила стихийных магов с каждым поколением становится все меньшим». «Я могу это видеть, ведь я наблюдал за магами, проходящими пустошь пять сотен лет. Представьте мою радость, когда я почувствовал отголоски силы четырехцветного». «Вы почувствовали меня?» «Да», – повернулся ко мне мой далекий предок. «Ты использовал силы всех стихий» а потом я перестал тебя ощущать. Что случилось? Ну, я... В общем... Замялся я. Сюзерен потерял сознание, выдал Юджин, ничуть не обеспокоившись моим авторитетом как лидера. а Алиму пришлось его нести. Так вот в чём дело. Ты что, только перед этим прошёл последнюю инициацию? Какую? Неподдельно заинтересовался повелитель Гиар. В воздух. Юджин использовал артефакт воздушников, который вышел из-под контроля. «Вы знали, что он еще не проверен», – хмуро оставил Юджин, до сих пор переживавший свою оплошность с артефактом. «Да и пятерку Мариуса спасать надо было». «За что я вам благодарен», – учтиво кивнул гному Мариус. «В какую сумму оцениваешь свою благодарность?» Тут же зацепился было за слово скаритный гном, но был остановлен лемом, отвесившим приятелю легкий подзатыльник. «Воздух, значит...» — продолжил Герз задумчиво, потерев подбородок. «Кажется, я понял. Я уже и забыл, каково это — терять сознание от отката». «Откат...» «Значит, я был прав». «Но об этом мы с тобой поговорим отдельно», — продолжил Гиар. «Я все еще не дошел до ответа наследнику рода Натарин. Знавал я твоего про пра и еще много раз про дедушку. Тот еще был фрукт, пронырливый тип, себе на уме, всегда во всем искал свою выгоду». Юджин и Лем хрюкнули. Карри тоже не удержалась от смешка. «Что?» – удивленно поднял брови повелитель демонов. «Похоже, с тех пор ничего не изменилось». Не упустил случая подеть огненного Юджин, ухмыляясь во весь рот. «Натори и сейчас такие». Мариус сжал губы в тонкую линию и высокомерно задрал подбородок, низ, не снисходя до оправданий перед гномом. «Да приятно, что хоть что-то в том мире не меняется», — усмехнулся гиар «Так вот, все просто. Я хочу отомстить. Я хочу стереть с лица земли церковь единого». Из-за них магия постепенно уходит из мира. Поколениями уничтожая четырехцветных, они делают магов слабее, а детей, в которых есть искра магии, рождается все меньше». «Этого нельзя допустить. Я не могу покинуть этот мир. Но вы станете моими посланниками и сотрете этих святош в пыль!» Мы все дружно отступили на шаг. Геар, начал спокойно, даже насмешливо, под конец уже кричал. Глаза его заволокла тьма. «Сюзерен» дернул меня за рука в каре, глядя куда-то вверх. Я поднял голову и обомлел. Тяжелые облака, подсвеченные красным солнцем этого мира, крутились в небе, свиваясь в огромную воронку. Непредставимая сила готова была обрушиться с небес на землю. Похоже, Кари все-таки была права. Пять тысяч лет проведенных в мире демонов не прошли для него даром, и Геар... Сошёл с ума. Или это свойственно всем четырёхцветным? Не хотелось бы. Я поёжился. Неприятная перспектива. Совсем не в кайф становиться ходячим стихийным бедствием вроде вулкана, который может рвануть в любой момент. Но надо прекращать это безобразие. Надеюсь, он не распылит меня на атомы. Мы хоть и дальние, на все родственники». Я подошёл к своему далёкому предку, заглянув в её уставшие нечеловеческими глаза. Неужели и у меня такие же становятся, когда я призываю стихии? В памяти мелькнула искажённое от ужаса лицо карим перед тем, как я шагнул в ураган, сотворённый артефактом гнома. Похоже, так и есть. Повелитель! «Мы исполним твою волю!» Твердо сказал я. «Клан Карвус всегда держит свое слово!» При упоминании Карвусов Герр вздрогнул, приходя в себя, а его глаза приняли свой нормальный вид, перестав быть жуткими бездушными колодцами. И я еще раз посмотрел вверх с облегчением, наблюдая, что стягивающаяся воронка магического смерча рассасывается, оставив после себя пелену разорванных облаков. «Пойдемте, пора преподать вам первый урок некромантии», как ни в чем не бывало, продолжил Гьяр, разворачиваясь на каблуках и направляясь в сторону дворца. И Юджин, сжавший свою боевую трубку побелевшими от напряжения пальцами, шумно выдохнул. «Все остальные тоже выглядели испуганными» даже обычно невозмутимый лем. Мариус, метнув быстрый взгляд в спину повелителя демонов, покрутил пальцами возле виска. «Похоже, он прав. Неизвестно, что может выкинуть с немертвый маг невообразимой силы, а способов контролировать его у нас нет. Наоборот, мы всецело находимся в его власти. «Какого гмырха мы тогда поперлись этим руслом?» Тихо пробормотал себе под нос Юджин, устремляясь вместе со всеми за бодро шагающим впереди магом. «Выбрали бы другой маршрут и прошли бы как по маслу!» Мариус при этих словах настороженно зыркнул на меня искоса, наблюдая за моей реакцией. «Ох, что-то он темнит!» Пора поставить точки над «и». «Мариус, ты ничего не хочешь нам сказать?» Негромко спросил я, но так, чтобы услышали все. «Я? А что я должен сказать?» Забегали глаза у Натаря-младшего. «Да далеко ему еще до своего отца. Тот умеет держать маску просто на загляденье». «Мариус, ты явно что-то знаешь, только не хочешь говорить. Мы в одной команде, и пытать тебя никто не станет. Мы все здесь друзья и сражались плечом к плечу. Ты прикрывал наши спины в бою, поэтому спрошу тебя еще раз. Ты что-то знаешь по поводу нашего маршрута через пустошь?» Мариус, видя насторожившиеся взгляды команды, Некоторое время помолчал, закаменев скулами, но потом, поколебавшись, всё-таки заговорил. «Я... я только слышал...» «Это вышло случайно. Отец разговаривал с кем-то в своём кабинете. Я услышал фамилию Форга. Это было за день до похода через пустошь. Та драка перед кампусом... она была подстроена». Отец сказал, что это было необходимо для выяснения твоих болевых точек. Горцев из отверженного клана никто не любит, вот его и... Тогда я не придал этому значения, но потом сопоставил факты. Очень уж в удобном месте была засада песчаников и големов в русле. Откуда они могли знать, что вы там пойдете? «Так, я что-то не понял». Скинулся Юджин, ты хочешь сказать, что Хельк предатель? Что он специально направил нас в ловушку? Я не начал было, мариус но мы уже пришли. За разговором мы прошли довольно далеко, через длинные мрачные коридоры, спустились на несколько уровней вниз под землю и теперь стояли возле тяжелой даже на вид железной двери, покрытой потеками ржавчины. Геар, что-то весело насвистывая себе под нос, гремел связкой ключей. Наконец ключ был найден, и дверь со страшным скрежетом отворилась. Пахнула сыростью и сладковатым запахом тления. Гнома аж перекосило. Тихо пробурчав, что управляющему надо поотрывать руки за то, что тот не в состоянии смазать петли, Юджин первым осторожно заглянул внутрь. Мы тоже столпились в проходе, стараясь в кромешной тьме разглядеть помещение, куда нас привел повелитель демонов. «Проходите, не стесняйтесь!» раздался из тьмы голос Гиара. «Простите, повелитель, но мы ничего не видим». Мариус слепо пошарил перед собой руками. Слабого света факелов, освещавших коридор, было явно недостаточно. «Ах, да, я забыл, что вы не можете видеть во тьме!» Разом вспыхнули закрепленные на стенах факелы, заставив нас зажмуриться. Проморгавшись, мы вошли в помещение, оказавшееся... ПЫТОЧНОЙ. Я осмотрелся по сторонам. Однажды мне пришлось побывать в музее пыток, и, похоже, фантазия по мучениям и умершлению себе подобных Схожа для всех миров, в которых мне посчастливилось побывать. Земля, мир Арханта, теперь вот мир демонов. На стенах каменных стеллажах были разложены разнообразные приспособления для расчленения, сдавливания, разрывания. Щипцы, клещи, пилы разнообразных форм и размеров, цепи с ключами меня пробила дрожь и похоже не меня одного команда сбилась в кучку явно не горя желанием здесь оставаться я же говорил вам что вас ждет первый урок раздался из глубины пыточный голос гиара стоявшего к нам спиной возле дальнего стола раздавались какие-то металлические пощелкивания и скрежет ржавого металла Я не любитель теории. Практика и только практика. Подходите поближе, не стесняйтесь. Мы настороженно подошли поближе, остановившись в метрах в пяти. Герр отодвинулся от стола, и мы увидели... Труп. На столе, прикованный цепями, лежал мертвый демон с первыми признаками разложения. Вот откуда был тот запах. И Если Геар предложит нам его вскрывать, то я пас. Боюсь, что я просто позорно грохнусь в обморок. Я историк, а не патологоанатом. Перед вами, друзья мои, свежий труп демона. Прокаживаясь перед столом, заложив руки за спину, голосом лектора произнес повелитель Геар. Ну, почти свежий. Поправился он, посмотрев на трупные пятна, украшавшие обнажённое тело демона. «Это не столь существенно. Вы сами сможете в дальнейшем в этом убедиться. Итак, что вы знаете о некромантии?» «Ну уже смелее», – подбодрил Назгер, видя, что никто не горит желанием отвечать. Лем не смело поднял руку. «Да, говорите, молодой человек». Тут же переключился древний некромант, на бедного оборотня. — Ну, я знаю, что когда-то она применялась повсеместно, но потом была запрещена. — Именно! — расцвел в улыбке Геар. — А почему она была запрещена, кто знает? Теперь уже Юджин поднял руку, напомнив мне первоклассника на уроке. Некромантию запретили потому, что владеющие этой магией захотели захватить власть и подняли армию мертвых. Так написано в наших древних свитках. «Ложь!» – выкрикнул Геар, перестав улыбаться. Его глаза в свете факелов сверкнули красным. Все инстинктивно отступили на шаг назад. «Некромантов всегда было немного» продолжу он спустя минуту уже спокойнее. «Тогдашние правители Арханта решили, что некроманты угрожают их власти и уничтожили их всех. Я нашел дневник одного из магистров-некромантов, где он пишет об этом. «Не было никакой армии мертвых. Это ложь. Некромантов убили в спину. Только Боргару удалось спастись и перебраться на другой материк» к тамошним дварфам. «Скажи-ка мне, Юджин из рода Брамбура», — указал пальцем Геар, навжавшего голову в плечи гнома. «Все ли спокойно в ваших шахтах?» «Нет, повелитель Геар, неспокойно», — опустил глаза Юджин. «И с каждым годом становится только хуже». Наши старшие обращались за помощью к Кару Аргулу Карвусу, главе клана Земли, но тот ответил, что проблемы дворфов его не касаются. Юджин бросил на меня виноватый взгляд, а меня затопила волна стыда. «Ну, дед, мы еще с тобой поговорим». «Вот как! Карвус, значит!» — сузил глаза Геарр. Затесалась все же в стаде паршивая овца. Ну да ничего, мы это поправим. А были бы некроманты, вновь обратился к гному мой далекий предок, и мертвые спокойно лежали бы в своих могилах. Ну да мы отвлеклись. Хлопнул в ладуши наш преподаватель некромантии, мгновенно переключившись и вновь сияя белоснежной улыбкой. Думаю, ваши учителя не говорили вам, что такое магия. Нет, я так и думал. Магия есть везде. В воздухе, в воде, земле, во всем живом и во всем мертвом. Понизил на последней фразе голос гиар «Надо только уметь видеть, и этому я вас научу. А когда сможете видеть, вы сможете и управлять». Это не так сложно, как кажется. Я готовился тысячи лет, и я смогу научить вас всему гораздо быстрее, чем я сам методом проб и ошибок. Вам нужен просто определенный настрой, чтобы увидеть соединяющие нити. Вот. В воздухе мелькнул небольшой предмет, брошенный Гиаром Лему, который поймал его чисто автоматически, и теперь осторожно держал на ладони маленькую запечатанную сургучом серебряную фляжку. «Ты ведь вроде алхимик. Сможешь определить состав?» Лем сковырнул сургуч с пробки и осторожно открутил ее. Потом поднес откупоренную фляжку к носу и принюхался. «Нет». Оборотень еще несколько раз втянул воздух широкими ноздрями, и удивленно поднял лохматые брови. А я думал, что знаю, если не все, все только профессор Квинт знает, то большинство зелий. Что это?» «Это моя собственная разработка», — самодовольно заправил большие пальцы рук за пояс повелитель демонов. «Таких трав в Арханте нет, только здесь». «Мне понадобилось много лет, чтобы собрать их и приготовить экстракт. Он на время расширит ваше сознание и восприятие». «Нет, решать, конечно, вам», – усмехнулся некромант, видя, как команда недоверчиво смотрит на фляжку в руке Лема. «Можно потратить десятки лет на медитацию, как это делали древние некроманты, или просто умереть, как это сделал я». «Кстати...» Тоже метод, почему нет? Открывается множество возможностей, каких нет у живых. Может, вы хотите пойти этим путем? Могу посодействовать. Геар явно вовсю развлекался, глядя на ужас, возникший в глазах моих соратников. Чувство юмора у него, судя по всему, было крайне своеобразным. Впрочем, чего ожидать от давно умершего некроманта? «Ммм, mm, пожалуй, все-таки нет. Высказался я за всех. Что нужно делать?» «Отпейте по небольшому глотку. Этого будет достаточно. Вам понравится!» Геар вновь широко улыбнулся, насторожив всех пуще прежнего. «Иногда вроде живой человек, совсем как мы, ну, на пару лет старше и с чернушным чувством юмора. А иногда вдруг от него повеет таким мраком и чужеродностью, что жутко становится. Даже мне, что уж говорить об остальных. «Лем, дай сюда!» – протянул я руку, и медведь с облегчением отдал мне плоскую серебряную фляжку с выдавленным на ней изображением. Я присмотрелся и обомлел. «Это же герб рода Карвусов!» Да, это вещь одна из немногих, что осталась мне на память и что пережила тысячелетия, сказал Геар, увидев мое удивление. А этот герб не дает не забыть, кто я и откуда. Ну что ж, дальше тянуть не стоит. Зарод Карвусов, церемонно произнес я, подняв фляжку в приветственном жесте, а затем... Резко выдохнув по укоренившейся земной привычке и зажмурившись, сделал глоток. Жидкость была слегка маслянистой и почему-то давала ментолам. Спирта в ней точно не было. Наверное, для консервации использовалось какое-то другое вещество. Подождав несколько секунд, я открыл глаза. Пока ничто не изменилось. Команда смотрела на меня во все глаза, наверное, думая, что я сейчас упаду на пол в страшных конвульсиях. «И как?» — не выдержал Юджин. «Пока никак», — пожал я плечами, передав фляжку Мариусу, который взял ее и теперь держал двумя пальцами, отстаив в сторону, как ядовитую змею. «Вкус немного странный». «В этом эликсире вкус не главное». Загадочно улыбнулся Геар. Надо подождать пару минут, на живых он действует не сразу. Не тяните, в откупленном состоянии ингредиенты быстро выдыхаются. Мариус затравленно посмотрел по сторонам, но бежать было некуда, и он, решившись, в подражании мне поднял фляжку и, произнеся вслед за мной за рот Карлусов, поднес ее к губам. Остальных не надо было долго уговаривать, только Юджин, отпив глоток, скорчил недовольную гримасу. Ну вот и хорошо. Геар забрал опустевшую фляжку, аккуратно закрутил крышку и спрятал ее в своем просторном черном одеянии. А теперь смотрите. Повелитель шевельнул пальцем и перед нами возник, подрагивая в воздухе, небольшой сгусток огня. Обычный фаербол, сам такой могу сотворить в любой момент. Минутку. Я с силой зажмурил глаза, а потом потер их пальцами. Из сгустка пламени исходили тонкие, еле видные нити, протянувшиеся к повелителю стихий куда-то в район солнечного сплетения. Это что, они и есть? Те самые управляющие нити... А если попробовать самому?» Мысленное усилие, и в воздухе повис еще один сгусток пламени. «Ух ты! Я ясно видел, как от шара огня протянулись ко мне белые в цвет пламени нити». «Ты увидел их? Увидел?» — воскликнул Геар, погасив свой фаербол. «Да! Я вижу! Я вижу их!» и я перевел взгляд на своего далекого предка. «Опа! А с ним еще что?» Воздух вокруг Гиара карруса сиял всеми цветами радуги. «Да это же аура! синий вода, красный огонь, зеленая земля, белый воздух!» Но и это было не все. Еще два цвета присутствовали в ауре повелителя демонов – перечеркивая ее двумя полосами – золотой и черный – жизнь и смерть. Геар излечил тогда Лема после удара неупокоенного – магия жизни. Как? Почему? Откуда она у него? И смерть. Но тут все понятно. Геар – король лич. Просто непостижимо. Как эти абсолютно противоположные стихии – удерживаются в одном существе. «Эй, я тоже вижу!» раздался возле мариуса восхищенно уставившегося на мой фаербол. «А «Вот я ничего не вижу», – недовольно проворчал Юджин, глядя на нас с Натарем Младшим, как на умалишенных. «Лохматый, ты что-нибудь видишь?» Лим отрицательно помотал головой, а Акари, внезапно бросив на нас с Мариусом задумчивый взгляд, вытащила из кармана знакомые стальные шарики, заставив их зависнуть в воздухе. «Умница девочка!» – одобрительно сказал Геар. «Быстро догадалась. Когда используешь свою родовую магию, видишь гораздо четче». «А мы? А как же мы?» – вопросил Юджин, возмущенно сверкая на нас своими окулярами. «Вы чего мы с Лемом ничего не видим?» «Подождите немного», — успокоил рыжего гнома Геар. «У прирожденных магов более тонкое восприятие. Скоро и вы увидите». «Это просто невероятно!» — прошептала Кари, глядя на меня расширившимися глазами. «Сюзерен, ты весь сияешь!» «О, ты увидела ауру?» — удивился наш преподаватель. «Сюзерен, Это редкость. В тебе скрыт большой потенциал, девочка. В мое время ауры могли видеть далеко не все маги. Да что же это такое, гмыр-габузах-бахрук? Не выдержал Юджин. Когда же... О, -о, -о, о Похоже, теперь пробило и два арфа, судя по тому, как он уставился в пространство перед собой, раскрыв рот. Лем также не сводил глаз с искрящего фаербола. «Хорошо, нити видят всем спросил Геар и продолжил. «Теперь посмотрите друг на друга. На живых это лучше видно. Посмотрели? А теперь представьте, что вы мысленно разговариваете!» «О-о-о!» восхищенно воскликнул Юджин. «Я подумал, что лохматому не мешало бы помыться, а то от него псины разит, и тут увидел...» Как к нему от меня эти нити протянулись А что, теперь я могу им управлять?» «Нет, с живыми это не сработает», – рассмеялся повелитель мертвых. «Иначе в Арханте давно бы правили некроманты. Зато с мертвыми сколько угодно. Кто хочет попробовать? Давайте, это весело. Ну, во всяком случае, первые лет пятьдесят. Для этого я и привел вас сюда». «Карри, ты что-то хотела спросить?» «Да, повелитель, я хотела спросить, а когда кончатся действие эликсира, мы также сможем видеть эти нити?» «Хороший вопрос. Нет, эликсир просто дал толчок, приоткрыл ваш разум. Мир полон энергии, она есть везде и во всем, в живом мы это прекрасно видим, но в мертвом...» В мертвом тоже есть энергия, только она, так сказать, с другим знаком. Есть миры, где главенствует эта темная энергия, а древние некроманты считали, что есть и целая темная вселенная, и что когда-то она может поглотить нашу, если только... Повелитель бросил на меня странный взгляд и быстро сменил тему. Лекцию по этому вопросу я прочту как-нибудь позже. Теория тлен. Практика. Только практика. Итак, вот труп демона. Король Димонов создал еще один яркий фаербол, движением пальца отправив его к потолку. В глухом, безокон-пыточном подвале стало гораздо светлее. Подойдите поближе. Вы должны как следует запомнить... Как надо управлять нитями? Представьте себе, что это просто учебный материал. Добавил древний ужас Араханта, увидев, как Мариус брезгливо прикрыл нос белоснежным платком с вышитой монограммой рода Натари.